Джандалар увидел, как из леска возле заводи показался лось, явно направляющийся к воде. Охотник потянулся к копью, но расстояние было слишком велико, даже если бы он воспользовался копьем копьеме талкает, да и трудно было бы вытащить убитое животное из трясины. Эйла смотрела на носатого, внешне неуклюжего лося с огромными ветвистыми рогами. Он неторопливо продвигался по болоту, высоко подымая ноги с широкими копытами, пока вода не достигла крупа. Затем он опустил голову в воду, стараясь захватить зубами побольше камыша. Птицы, гнездившиеся на самой трясине, не обращали на него никакого внимания. Участки за болотом, прорезанные оврагами, — Представляли собой благодатную почву для гусиных лапок, крапивы и разнотравья с маленькими белыми цветами. Эйла отвязала прощу и приготовила на всякий случай круглых камней. В дальнем конце долины, где она жила прежде, было место, похожее на это. Эйла часто охотилась там на необыкновенно больших степных белок. Пересеченная местность, рядом с полями, покрытыми травой, была их излюбленным местом обитания. Семена травы, запасаемые в кладовках на период спячки, помогали белкам произвести весной потомство и выкормить его как раз к тому времени, когда появлялись новые растения. Богатые протеином они были существенным подспорьем до наступления новой зимы. Сейчас спутникам вполне бы хватило одной-двух штук, но белки так и не показались, а волк не умел или просто не хотел найти их. По мере продвижения на юг, гранитная платформа под обширной равниной далеко на востоке переходила в округлые холмы. Когда-то давно земля, по которой они сейчас ехали, была покрыта горами, нанесертыми ледником. Остатки их представляли собой мощный щит, выдержавший неимоверное давление, которое в свою очередь привело к образованию новых гор на менее устойчивых участках почвы. Новые горы формировались на древнем массиве но остатки древних горных хребтов все еще возвышались на осевшей земной коре. В те времена, когда мамонты бродили по степям, травяной покров отличался удивительным разнообразием и богатством, неожиданностью сочетания различных растений. Тогда растения не столь зависели от температуры и климата, и потому не распределялись по так называемым зонам. Степь покрывала Необыкновенная мозаика из самых разнообразных растений, трав, цветов, кустарников, в хорошо увлажненной долине, на луговом плоскогорье, на вершине холма или вовраге, везде существовала своя жизнь, объединяющая совсем неродственные виды. На склоне холма, обращенном к югу, могли расти теплолюбивые растения, заметно отличающиеся от тех, что росли на северном склоне того же холма. Местность, по которой ехали Эйла и Джандалар, была скудной. Там росла лишь хилая короткая трава, из за выветривания почвы источники воды в горах иссякли, лишив растительность влаги. В образовавшихся песчаных дюнах жили лишь мыши-полевки. Не впадая в зимнюю спячку, они прорывали туннели и норы в снежных сугробах и питались запасенным сеном. Волк носился за мелкими грызунами, но Элла даже не притронулась к проще. мыши не могли насыдить людей. Арктические растения, которые хорошо себя чувствовали на более влажной северной почве, топи и трясин, бурно развивались весной, когда таяли снега. Рядом на холмах росли альпийские кустарники. Ползучая лобчатка с ее маленькими золотистыми цветами находила защиту от ветра. В тех же складках почвы где прятались и полевки, а на открытых ветру пространствах виднелись пурпурные и розовые цветки моха-лихниса. Кроме того, на холмах встречались горные гравилаты. Их низкие вечно зеленые ветви с маленькими листочками и редкими желтыми цветками за многие годы образовали плотный зеленый ковер. Эйла почувствовала аромат раскрывающихся бутонов розовой мухоловки. Подумав, что уже должно быть вечереет, она посмотрела на заходящее солнце, чтобы проверить себя. Липкие цветы распускались к ночи, давая приют мошкам и мухам в обмен на распространение пыльцы. Они не представляли интереса в качестве пищи или лекарства, но их приятный запах нравился Эйле. Ей хотелось сорвать несколько растений, однако было уже слишком поздно, и она не могла останавливаться. До наступлении темноты им еще предстояло разбить лагерь, приготовить пищу. Она обратила внимание на голубовато-багряные цветы прострела, красиво вздымавшиеся над широкими, покрытыми ворсом листьями. В сушеном виде эти растения применялись от головной боли и женских недомоганий. Однако сейчас она просто любовалась ими. Затем она увидела альпийские астры с их удлиненными желтыми фиолетовыми лепестками на фоне шелковистых листьев. Она окончательно решила было набрать букет цветов, чтобы просто любоваться ими. но куда же их пристроить? Впрочем, они все равно завянут», — подумала она. Жандалар же размышлял о том, миновали ли они отмеченную на карте стоянку, или же, напротив, еще не добрались до нее. Без особой радости он пришел к заключению, что вскоре будет необходимо остановиться на ночлег, а поиски перенести на завтра. Если к тому же они займутся охотой, то, возможно, потеряют целый день, что никак не входило в его планы. Его все еще беспокоило, верным ли было его решение двигаться на юг, и какие опасности могут подстерегать их на этом пути. Задумавшись, он не обратил особого внимания на холм справа, но все же заметил там стаю гиен. Хотя гиены часто питались падалью и голодные набрасывались на почти разложившиеся туши, тем не менее мощные челюсти делали их хорошими охотниками. Вот и сейчас они загнали молоденького бизона, хотя и рослого, но еще не вполне заматеревшего. Его неопытность привела к печальному концу. Подаль стояли его собратья. Один из бизонов, жалобным мычанием, втягивая запах свежей крови, Наблюдал за гиенами, И если среди мамонтов степных лошадей особо крупные особи встречались нечасто, то эти бизоны казались просто гигантами. Тот, кто мычал, был около семи футов в холке, с мощной грудью, плечами, хотя круп был тонковатым. Его маленькие копыта были приспособлены для быстрого бега по сухой твердой земле, поэтому он избегал болотистых мест.